Глава 8. Испанский темперамент. Рим, 1584 год. Хозяин апартаментов оказался высок, тощ и имел до крайней степени угрюмое выражение лица. Он сделал несколько шагов, входя в свою обитель, и замер на самом краю ковра. Я, как свой верный посетитель, во время его продвижения инстинктивно отползла к самой стенке. Причём проделала это, используя ту часть тела, которая активнее всего участвует и в приключениях, и в учении. Кимо поедо энтан даресто прозвучало сродни раскату грома. Мой амулет-переводчик, слегка нагревшись, с задержкой перевёл вопрос, оказавшийся до жути банальным. «Как понимать?» — переспросила я с улыбкой исконной обитательницы палат с мягкими стенами, вставая на четвереньки. «Все просто. Мы тут у вас прибраться решили, а то пыль кругом, осколки опять же». И Дальго, услышав мой ответ с тонким флером шизофрении, озадачился. «Этого было достаточно, чтобы я резко дернула противоположный край ковра на себя. Эта пизанская башня падала неспешно и громко, умудрившись в процессе встречи с Полом поздороваться еще и с дверным косяком. «А теперь бежим!» — бросила на ходу парнишки, который едва оклемался. Малец помотал головой, прогоняя то ли бредовые мысли, то ли просто приходя в себя, и припустил следом за мной во все лопатки. Несколько проходных комнат, одна визжащая служанка, но главное — крики и треск, ломаемый внизу двери, и все это — За шесть вдохов и пять выдохов. Финиш нашего короткого забега выглядел удручающе. Узкая тёмная лестница. Вверх или вниз? Там под нами скоро будет куча людей и не людей. Третий этаж, подальше. Ощущение кошки, что застряла на раскалённой от пожара крыше. Думай, света, думай. Мыслительный процесс настойчиво взбивал запах злобы, явственный дурманищи. удалось даже почувствовать сырные нотки и аромат жареного лука. Обоняние то ли обострённое в силу моего интересного положения, то ли по причине стресса, было столь тонким, что я, как заядлый холостяк, сейчас смогла бы отличить чайную ложечку от кофейной с закрытыми глазами, по всё тому же прислову тому запаху. Вниз, скомандовала, решительно преодолевая пролёт. Паренёк, подчиняясь столь бескомпромиссному приказу, поспешил следом. В пустую на наше счастье кухню мы влетели двумя пошечными ядрами. В печи пылал огонь, пыхтело, подхватывая вздыравенной катки теста. Несколько кулей муки стояло рядом. Порожняя рагушка лежала под для них. Залезай в мешок, я тебя сейчас мукой присыплю. Дважды просить Марио мне пришлось, пока он примерял на себя мешковину. Я щедрой дланью осыпала его сверху и затянула горловину мешка. Увы, с собой подобный фокус проделать было нельзя по двум причинам. Во-первых, банальное отсутствие второго мешка, как маскирующего фактора. Во-вторых, завязать себя снаружи, будучи самой внутри, не получилось бы никоим образом. Зато бадья с тестом навела на определенные мысли. Дверь раздавала. Как последний стражник покинутого бастиона держалась до последнего, но и марённый дуб не вечен. Щепа брызнула в проход ровно в тот момент, когда я, сделав вдох, нырнула с головой в жидкую гущу теста. Шум слышала отдалённо. Гораздо больше волновал вопрос: а хватит ли мне воздуха? Поза эмбриона, в которой я лежала на боку, совёрнувшись в катке, Подозреваю, что при этом тесто едва не вываливалось из нее. Была терпимой, но вот легкие начала ощутимо жечь. Терпела до последнего, но потом все же решила, что лучше встретить уготованную смерть лицом к лицу, а не задохнувшиеся в норе от угара крысой. Когда вынырнула, кухня оказалась пустой. Крики, звон разбиваемой посуды, песнь стальных шпаг, скрестившихся флаком. Приветствие. Всё это было наверху, внизу же царил разгром. Синьоры-маги, пройдя мамами по пекарне, продырявив пульсарами шкаф, самый большой из мучных мешков, разбив кувшины и зачем-то выгребя уголь из печи, устремились выше. Простой же люд пока боялся любопытствовать и остался снаружи. Вылезая из теста, я больше напоминала зомби, чем человека. Правда, вместо разложившейся плоти с меня смесали ошмётки теста. Марио, явивший себя миру из мучного царства, был не лучше, но ему хотя бы было достаточно отряхнуться. В моём же случае даже стиральная машина в купе стайдами орелями была бессильна. Преследователи, судя по звукам, устремились ещё выше. Топот слышался уже на третьем, последнем этаже. Скоро маги поймут, что их одурачили. Выйти же на улицу в таком виде равносильно самоубийству. Получается, мы отсрочили лишь своё поражение, да и то ненадолго. И тут в раскуроченном дверном проёме показался ещё один чародей. Его тело полностью скрывал походный плащ, поверх которого красовалась цепь со здоровенным католическим крестом. На лицо же была надвинута шляпа знакомого такого оттенка, надо сказать, шляпа Пауль «Он самый!» — подтвердил вампир, озорно глядя на меня. «Давайте поторапливайтесь, я вас выведу, только руки нужно будет связать». В нас полетела веревка. С сомнением глянула на блондинчика. Терялась в догадках, что задумал этот хитрец. Клыкастик меж тем опёрся об остатке косяка и протянул скучающе. «А время-то идёт!» «Делать нечего!» Подхватила пеньковый дар и спора обмотала запястье пацану. Как только завершила свое нехитрое макраме, второй конец всучила Марио. «Теперь ты». Мальчишка неуклюже попытался намотать путы уже мне на запястье. Пауль взирал на его мучения недолго, не иначе совесть не выдержала. И, подойдя ко мне, в пару взмахов изобразил вполне солидное с виду плетение. «Правда, при необходимости я могла походя стряхнуть его». дёрнула невозначай рукой и поняла, не только при необходимости бутафорские путы могли слететь и сами по себе, так что нужно быть с ними поосторожнее, чтобы не обронить ненароком. Подумалось, что узник, сам удерживающий свои кандалы, это ото ещё зрелище. А теперь идёмте, глянула наверх, откуда доносились весьма интригующие звуки. Лестница оказалась весьма узкой, сразу для двоих магов. И они, собственно, на ней и застряли, о чём и сообщали всему миру весьма в интересных, но, увы, далёких от цензуры выражениях. Когда мы покинули дом, первый этаж которого занимала пекарня, выяснилось, что улочка буквально заполонена народом. От жадных, потрошащих взглядов захотелось сделать шаг назад. А лучше десять, зато Пауль чудесным образом преобразился. Васанки в осанке, взгляде, жестах сквозили властность и надменность высокородного ублюдка. Небрежно брошенная им дорогу заставила людскую волну откатиться к противоположной стороне улочки. Один из этой простецкой толпы осмелился всё же задать вопрос, правда, блеящим дорезьем в ушах голосом. А куда вы этих отродьев в тьмы поведёте, господин служитель? Пауль в этот момент отвязывавший пегую обернулся, осветил божьим знаменем вопрошавшего и веско бросил: "Именем Святой Католической Церкви и папским судом этот еретик и его пособники приговорены к смерти, раз при народной казни препятствуют дьявольские деяния". То эти двое умрут в жутких мучениях в подвалах, лишившись последнего счастья в минуты кончины своей увидеть в небе свет Господня творения, их же головы будут не позднее завтрава вечера украшать пики на площади цветов. После этой многообещающей речи Пауль лихо запрыгнул в седло, а нам же, как жертвенным баранам, пришлось бежать вслед за лошадью на привизе. Неслись мы затрусившей впереди кобылой изрядно. Занятие это было весьма несложным в интеллектуальном плане, но изматывающим физически. А поскольку мозг был не обременен изысканием очередного плана по спасению, я задалась вопросом, почему, собственно, маги не проверили даже кадушку с тестом? И отчего она была такой большой и низкой? Я, конечно, понимаю, пекарня и все такое, но эти вопросы... Я и попыталась донести до спутников, выплевывая их с каждым выдохом. Марио, все еще не проронивший ни слова, с момента своего спасения открыл было рот, но его опередил на смешливый голос Пауля. Вампир бросил через плечо. «Потому что благородные маги и подумать не могли, что кто-то решит спрятаться в плебейском хлебе». «А чем же именно этот хлеб плебейский?» Да потому что в таких чанах его заводят только для пицы, причём месят ногами, потому благородные синьоры эту самую пицу и не едят, брезгуют, как и её тестом. Странные всё же эти ваши аристократы. Пиццы гнушаются, а вином, которое могут давить эти же самые ноги, нет? Так то вино, протянул клыкастик, повернув за угол в очередной раз, я выдохнула. Всё, не могу. и была поддержана с тоном Марио. Пауль, видя, что нас не заставит больше сделать и шагу никакими посулами, спешился и начал что-то страстно нашептывать на ухо лошади. Марио, стоявший чуть ближе, разобрал, что именно вещал клыкастик пегой, иначе с чего так заолели сначала уши мальчишки, а потом побагровело и все лицо. Кобыла сначала недовольно фырчала на все увещевания блондинчика, Но под конец пламенной речи неохотя кивнула, и печально заржав, развернулась и побрела прочь. А что-то ей сказал и как вообще заставил вынести нас с площади, решила всё же полюбопытствовать, проявив черту, присущую всем дочерям Евы. Вампир, к моему удивлению, тоже начал заливаться краской. Я, опустив взгляд на брусчатку, процедил: Даже не спрашивай. Это была самая позорная страница моей биографии. Я прикинула, насколько богата и разносторонняя было прошлое этого любителя экзотики, и поняла, как именно он уговаривал Пегую мне и вправду лучше не знать для моего же психического здоровья. Полуденое солнце не просто полило, оно клеймило всех и каждого, кто оказался под его лучами. Тесто на моей одежде засохло окончательно и бесповоротно. И сейчас напоминало одновременно как кольчугу, так и вериги. Нашей троице удалось выбраться не только из центра города, но и миновать трущобы. За бедняцкими кварталами простирался бурьян, сквозь который проглядывали руины. Причем нагромождения камней были столь хаотичны, что моя фантазия беспомощно умолкла. «Где это мы?» Короткий вопрос о жёг сухое горло. Полагаю, что перед нами то, что осталось от античного Рима. Паул, как истинный итальянец, приосанился, и широким жестом торговца, рекламирующего свой товар, показал на окрестности. Это, скорее всего, и есть знаменитый римский форум, когда-то центральный рынок и главная площадь древней части города. Здесь тысячелетия назад кипели нешуточные страсти. бурлила жизнь, плелись политические интриги, решалась судьба империи. Увы, я не обладала ни историческими, ни архитектурными познаниями, ни достаточной упёртостью, чтобы в этих руинах найти отражение величия предыдущих эпох. Гораздо больше меня волновал наш спасённый. Как они произнёсшие ни одной реплики. Что же, если Магомед не идёт в горе? то гора не гордая, сама парой сейсмических толчков даст о себе знать. Тем более, что время на акклиматизацию к нашей компании у пацана было. "Марио", начала была я, разрушив пеленающую жаром полуденную тишину. Парнишка от звуков своего имени вздрогнул, ну да, каркающий у меня сейчас голосок, поскольку пить очень уж хочется, аж связки сводит. сделала вид, что не заметила его реакции на такое обращение и продолжила. "Марио, как ты уже понял, мы не хотим твоей смерти, совсем даже наоборот". Признаться, с подростками мне общаться доводилось нечасто. И как себя вести с этим представителем мужского племени, едва миновавшим период отрочества, я представляла весьма смутно. Плотно сжатые губы пацана, его упрямый взгляд из-под лобья, неестественно прямая спина, словно подсознательно ждёт арбалетного болта в межреберье. Похоже, мальчишка настроился на отпор и заранее не верит в любые слова, что бы я ни произнесла. Придётся отрынуть к бездне уже примерно намеченную речь и вести переговоры, полагаясь лишь на интуицию и ловя малейшие изменения в лице собеседника. Как же это тяжело. Я не психолог и даже не псих. Последнее, кстати, иногда лучше любому мозгоправу с дипломом, поскольку именно в обществе больного на голову в критической ситуации гораздо комфортнее, чем с коллегой дедушки Фрейда. А обстановка у нас хоть уже и не патовая, но адреналин в крови, думаю, бурлит у всех троих. А тринув все парламентёрские заморочки, решила зайти с другого конца. А для обгорелого трупа трёхчасовой выдержки ты, Марёо, выглядишь очень даже мило, протянула, делая вид, что внимательно рассматриваю спасённого. Парень отарапел. Даже складка между его бровей исчезла, а кулаки расжались. Ну да, начала с того, что выбила почву из-под ног. Сейчас главное направить мысли собеседника в другое русло, а то, судя по всему, малец ещё тот максималист. Потеряв веру в родного дядю, наверняка ведь понял, кто отправил его в этот средневековый салярий на площади цветов. Марио ополчился на весь мир. Пока мы убегали, у него работал инстинкт самосохранения. А вот сейчас, когда жизнь не висит на волоске и появилась передышка, наступило оно самое время для расцвета мании и шизофрении. Поэтому нужно успеть убедить спасённого, что мы с вампиром Дюжа хорошие ребята и на стороне пацана. Что ты этим хочешь сказать? Подозрительно просепел парень, бессознательно подражая и переходя на ты. Что неудивимы так быстро с этого позорно пожарного столба ты бы сейчас был симпатичной головешкой. Впрочем, почему был в летописях рода так и записано, что некий Марио Медичи был приговорен римским папой по указу и навету собственного дяди Козимо к сожжению на костре как еретик. «Сама читала», — добавила я Лукавя. В действительности в Фолианте, описывавшем деяния представителей славного флорентийского рода, об этом не было ни строчки. «Все со слов Пауля, ныне навострившего уши и ехидно скалившегося в нашу сторону. Спасибо хоть в процесс вербовки не вмешивался». старательно подводила парня к мысли, что он не знает и десятой части причин, из-за которых он чуть не распрощался с жизнью. Я играла на двух струнах натуры любого нормального человека. Инстинкте самосохранения, все же вопросы, касающиеся собственной безопасности и жизнеспособности у каждого в фаворе, и любопытстве. Последнее к слову оказалось сильнее одного из движителей эволюции. В летописях Но ведь всё случилось только сегодня, а малой не промах. Одобрительно подсокал языком вампир, встревая в наш разговор. За это захотелось дать Колокастому за трещину, налаживая ж тут контакт, чувствуя себя сапёром. А тут. Ну, Марио от такой оценки натолику секунды даже встрепенился. Видимо, в прошлой жизни хвалили его редко. Раз так отреагировал на простую, в общем-то, реплику. Впрочем, парнишка тут же сник. Разум у него все же преобладал над тщеславием. Пришлось вновь ловить едва не ускользнувшее внимание Марио. «Верно, для тебя сегодня, но, как ты уже наверняка догадался, мы с моим другом Паулем не совсем отсюда». Дождавшись кивка собеседника, продолжила. «А точнее, не из этого времени. Вот он, — взглядом указала на клыкастика, — живет и здравствует в восемнадцатом веке. Я же из двадцать первого». Театральной паузы выдерживать не стала, но время на осознание сказанного все же дала. Пацан чем-то напоминал в этот момент птицу-говоруна. Наклонив голову чуть на бок, он из-под лобья рассматривал нас. При этом его нос, прямой и длинный, чем-то был похож на клюв, являясь самой внушительной частью худого, слегка вытянутого лица. Курчавая грязная копна волос, обрамлявшая лик Марио, лишь добавляла контраста заостренным скулом и впалым щекам. Впрочем, ассоциация с птицей, что отличалась умом и сообразительностью, была не только во внешних данных. Шестеренки в голове парня работали шустро. Вопрос, который он задал следующим, был самым главным во всем разговоре. «Тогда зачем же вы меня спасли, раз вы не отсюда? Навряд ли вы враги дяди. Тогда что вам нужно?» Самая обескураживающая вещь это зачастую неприкрытая вуалью фальши, правда? Она-то и досталась мальцу. Мне нужен ты, ты и твой дар, и опережая дальнейшие вопросы парнишки, добавила: но не в этом времени и не здесь. Увы, для истории ты умер именно сегодня, и законы мироздания таковы, что в 16 веке ты умрёшь в ближайшем будущем. Чума, случайное падение с лошади, ночные тати. А вот после порции правды начался откровенный блеф. Но мой слушатель, кажется, не заметил этого перехода. В действительности я точно не знала. Да и подозреваю, никто не был в курсе, что произойдёт, если вмешаться в давно минувший ход событий. Поэтому я предлагаю тебе честную сделку. Ты идёшь со мной в моё время, а взамен получаешь жизнь и свободу. И жизнь и свободу, ехидно передразнил вампир. Вот только ты забыла упомянуть, что в твоём будущем видится такая же, как и здесь, война за власть. Я разозлилась, резко, стремительно. Желание придушить голыми руками этого комментатора было столь огромным, что на кончиках пальцев начали пробегать разряды сырой силы. В виде такой реакции вампир отступил на шаг. И примирительно подняв раскрытые ладони, поспешил добавить: "Я только хотел, чтобы парень знал сразу о всех подводных течениях и не рисовал себе радужных замков. В моём времени у него хотя бы будет шанс выжить". Всё же сорвалось на крик, и по горлу словно прокатился раскалённый ком. "И у меня будет возможность спасти тех, кто мне дорог. А ты?" Я сжала кулаки. пытаясь взять взбесившуюся силу под контроль. Да, ты, кроме себя, своих удовольствий, ты никого не терял, никого по-настоящему не любил. Для тебя всё игра, которая щекочет нервы. Готова поспорить, даже сейчас ты не о Марио заботился, тебе было просто интересно наблюдать. А что будет, если я замолчала, оборвав сама себя? Но зато с этой итерадой Из души ушло желание размазать голову одного вампира о камни. Клыкастый, словно почуяв моё состояние, безмолвно проглотил обидную для него пилюлю. Мы трое стояли и смотрели друг на друга. Один недоверчиво и угрюмо, второй сосредоточенно и напряжённо, а я устала. Когда буря в душе миновала, захотелось просто лечь, закрыть глаза и чтобы тебя никто не трогал. Как ни странно, первым заговорил Марио. Если всё обстоит так, как вы говорите, что же, другое время интересное приключение, если здесь меня ждёт только смерть. Он больше ничего не сказал ни о родителях, ни о друзьях, тех, кто обычно является якорем, что держит нас именно здесь и сейчас, к которому стремятся вернуться из дальних странствий. и боится потерять навсегда. Думается просто со всеми он уже попрощался накануне, перед тем, как его привязали к еретическому столбу. Ну, раз согласие достигнуто, излишне оптимистично заговорил вампир, потирая руки и преображаясь в мгновение ока в балагура и весельчика. То, думаю, задерживаться здесь не след. У меня же При этой метаморфозе мелькнула мысль, что тот серьёзный, сосредоточенный взгляд и есть настоящее лицо Пауля, а облик празнного повесы маска. Возник не шуточный вопрос: возвращаться, но куда? А главное когда? Если я появлюсь раньше, чем нас выкинуло со свёкром и Адриано, получится, что эти двое застрянут во временной петле, так что, как бы мне ни хотелось освободить Лима раньше, не получится. он будет винить себя всю оставшуюся жизнь, проклинать свободу, зная, что за неё заплачено жизнью его дяди. А не сказать всей правды, скрыть и промолчать, солгать, уже не смогу я сама. Вторая координата место. Вот с ним проблем ещё больше. Всплеск моей магии инквизитора за секут в два счёта. А если это произойдёт в безлюдном месте, мы будем десертом, поданным на блюдечке. комплиментам от шеф-повара в ресторане, за который и платить напрягаться не надо. А если вокруг куча молодых одарённых магов, целая толпа таких же, как я и Марио, зло и отчаянно усмехнулась. Инквизитор ждёт, играв в прятки. Мне не нравится, как ты улыбаешься, Пауль внимательно посмотрел на меня. Я же, решила ответить вопросом. «А что ты знаешь о магическом кадетском корпусе в Париже?» Ответить вампир не успел. Мы синхронно обернулись на весьма специфический и интригующий звук, словно кто-то наждаком по стеклу водил. Марио уже стоял, прислонившись спиной к остатку некогда величественной колонны и остервенело терся обоную спиной. Судя по тому, что благородный мрамор окрасился кровью, процесс был не из приятных». Но парнишка остервенело продолжал чесаться. Что с тобой? В разных вариациях вылетело у нас с Паулем почти синхронно. Спина чешется. Не менее информативно прошептал пацан сквозь сжатые зубы. Требование в Империюги повернуться, малец выполнил неохотно. И нашему взгляду предстали крылья, небольшие, акровавленные, но уже с жёстким контурным пером. Наверное, это зрелище меня добило. Я истерично рассмеялась, садясь на землю. Убила одного Нефилима, чтобы спасти жизнь другому. Родственнички, чтоп их, но гены пальцем не раздавишь. А у покойного распределителя и этого Марио ДНК, судя по всему, весьма схожа. ДНК тварца судиб, чтоб его звонкая оплеуха вырвала меня из объятий истеричного смеха. замешанного на слезах и дрожи во всём теле. Спасибо, выдохнула Паулю, склонившемуся надо мной. Да не за что. Я ещё могу, ехидно прокомментировал он. У меня память хорошая, а рука тяжёлая. Вот же стервец. Обиду он проглотил, когда я была готова запустить в него сырой силой. Но, судя по всему, расплачиваться за сказанное я буду долго и со вкусом. Со вкусом для вампира. Спасибо. Не стоит излишествовать. Поднимаясь с полушутливым поклоном, ответила я, подражая галантному веку. А то может статься, я и сдачу, как честная кассирша, могу вернуть. Марио осмотрел на эту сцену с широко открытыми глазами, что не ускользнуло от внимания блондинчика. Привыкай к этой ненормальной, тебе с ней ещё долго придётся быть бок о бок. Надеюсь, что не очень, сварливо отозвалась я. и добавила: "Пойдёмте поищем место, чтобы начертить пентаграмму переноса. Можно, конечно, попробовать и без неё, но тогда боюсь, о точности переброски можно будет забыть". Спустя час моей кропотливой на каменной живописи мы стояли в центре пентаграммы, причём все трое. Пауль заявил, что хотя он и жаждет всеми фибрами души попасть в родную Венецию эпохи Просвещения, Его нетежный дух не успокоится, пока не узнает, чем же закончилась история с дележом места нового распределителя. На мой справедливый аргумент, что банальной не хватит сил, этот упыристый гад заявил, что я вобрала столько энергии из источника, что скорее сейчас она меня сожжёт, выливаясь потоком из резерва, чем её окажется в недостатке. Я лишь махнула рукой, заявив, что это решение в имперьюге. И если его поймают, вытаскивать из лаб инквизиции или отцов совращённых им девиц больше не собираюсь. В ответ Пауль лишь хмыкнул, что с той милашкой ещё был большой вопрос, кто кого совратил. Как ни странно, такая перебранка позволила избавиться от напряжения и полностью сосредоточиться на переносе. Последнее, что я запомнила, это крик боли Марио. и отборные ругательства вампира, когда временной поток закрутил нас. Париж, первое сентября, наши дни. Сень деревьев скрывала нас от солнечных лучей и любопытных глаз, когда огненные стены лепестки портала опали. Дорожки, аллеи, скамейки, а чуть дальше остроконечный шпиль, словно пронзающий небо. «Надеюсь, что все получится», — взмолилась про себя. На этот раз меня даже не приложило, и я оказалась стоящей на ногах, в то время как вампир потирал копчик, а Марио — зашибленное о ствол плечо. Живы осведомилась для проформы и, не дожидаясь ответа, добавила, а если поспешим, то будем и свободны, не оглядываясь на охающих и кривящихся то ли от боли, то ли от негодования спутников, двинулась туда, где были слышны шум и голоса. «Да здравствует Виварий с пауками», именуемый «Магической военной академией». Но, может, я ошибаюсь, и мужской аналог Института чародеек не похож на паноптикум, хотя бы в силу того, что природа носителей «Игрик-хромосон» не столь коварна и двулична, как у прекрасной половины. Мы вышли из парковой зоны и устремились к парадному входу в светоч знаний. Дорога, которая привела нас к зданию – оказалась одной из трех лучья, что вливались в площадь перед зданием магической военной академии. Сама же Альма-Матер, величественная, как царица на постаменте, мраморная лестница со множеством ступеней, с водными портерами, белокаменными бассейнами по бокам, увенчанная куполом-тиарой в окружении статуй, поражала и восхищала. А по ладони площади – Неспешно проходили, шустро сновали, плелись нога за ногу юноши. Некоторые из них были весьма колоритны. Рога, хвосты, чешуйчатые гребни, живые волосы, рунические рисунки на скулах, которые, казалось, жили собственной жизнью. Все это я рассматривала из-под капюшона плаща, что одолжил мне Пауль как самый приметный, в силу хотя бы того, что я единственная девушка в обозримом пространстве. из нашей Троицы. Затесаться в эту толпу нам удалось, но вот полностью слиться увы. Если пристально не искать, скользнёшь взглядом, но чуть её подсказывала: ещё несколько минут, и господа инквизиторы явятся по мою душу. Судя по оживлению вокруг и бесцветным лицам юных магических дарований, не обременённых пока тяготами учебного процесса, торжественная часть ещё только ожидалась. В данный момент кадеты старших курсов возвращались с летней синекуры, обменивались кто рукопожатиями, кто дружеским похлопыванием по спине, иные скабрёзными шуточками и издёвками. Новобранцы, впервые ступившие за порог учебного заведения, ещё только готовились примерить на себя военную форму и озирались кругом. Мы миновали ступени, скрывшись за колоннадой, когда громовым раскатом прозвучало «На». именем инквизиции, что именно нужно было сделать именем этой великой и грозной службы, я так и не дослушала, рванув к одному из входов. Нижний зал, в котором толпились кадеты, отнюдь не безлюдный коридор, переходящий в анфиладу, и ещё один зал, широкая лестница, расходящаяся на два рукава, летела, не оглядываясь, перескакивая через две ступеньки и надеясь, что дыхание на этот безумный забег «Все же хватит». Вампир и парнишка не отставали, ловко повторяя мои маневры. И все же человеческое тело не из стали. А удача не сестра вечности. Пролетев мимо дюжины дверей классных комнат, мы уперлись в тупик. Кривая улыбка Фортуны выглядела массивно, с резными створками и была украшена латунной табличкой. На последние красовалась витиеватая надпись «Музей истории магии» И нежитяе ведение, дёрнув на себя массивное кольцо, попыталась открыть створки. Ма рёный дуб не сдвинулся ни на миллиметр. К моим потугам без слов присоединился Пауль, и мы с вампиром поделили дверные ручки. Марио, которому не досталось кольца, решил последовать преснопамятной бабке из сказки про лепку и ухватился за блондинчика. Композиция получилась весьма колоритной и интригующей. Увы, даже совместные усилия не принесли плодов. Зато резной рисунок неожиданно стал меняться. Из вязи руны плетений вдруг сложились черты сурового мужского лица с бородою, плотно сомкнутыми устами и грозно сведёнными бровями. Кто осмеливается ступить за священный порог? прозвучало не громко, но впечатляюще. Такой ласковый приём Служи они иначе, как для того, чтобы юные магические дарования не растащили экспонаты на декокты и амулеты раньше, чем в головах тянущихся к знаниям чад не утвердится мысль. Тягать из музея трофеи не только неэтично, но и наказуемо, весьма сурово наказуемо. Поэтому подозреваю, прозвучавший на батом голос стража у робкого юноши с горящим взором, то бишь первокурсника Наверняка бы стал причиной трясущихся поджилок. У студиозусов, миновавших экватор, такой вопрос вызвал бы усталый вздох, а перед диплонмиками двери открылись бы сами. Ибо нет существа более опасного, изобретательного и изворотливого в стенах учебного заведения, чем старшекурсник, особенно если он и готовится к итоговым экзаменам. В его голове теоретические знания почти как у профессора. но не замутнённые древностью прожитых лет, а в душе безшабашность и бесстрашие юности, не знавшей серьёзных поражений, убойное сочетание, перед которым даже дух-хранитель, а перед нами был именно он, заточённый в створке дверей, может спасавать. Нас же сей музейный страж принял за первогодок, не иначе. Вот только разводить этикеты, когда пятки щекочут инквизиторские заклинания, Времени не было. Те, кто старше тебя на пару веков минимум, Пауль, самый наглый из нас, нашёлся первым, обнажив свой фирменный оскал. Когда родился Пауло Раньер, твои створки ещё желудями были. Лицо скривилось в подобие улыбки, и уже не грозный, а скорее ехидный голос осведомился. «И лишь в столь почтенном возрасте сыну ночи удалось сдать вступительный экзамен. Тяжело, видно, тебе давалась учеба. А ты случаем не олигофрен?» «Олиго кто?» Скулы вампира побелели, а ноздряхично затрепетали. Точного значения современного словечка Пауль не знал. Но то, что оно ругательное, понял по насмешливой интонации безошибочно. «Френ, френ!» "Послушлива подсказал хранитель. Таких простых слов не знать. И как только сумел поступить сюда, в элитную магическую военную академию, судя по реакции Пауля, вампир вознамерился доказать этой деревяшке всю глубину её заблуждений. Не взирая на время и погоню, вот только мы с Марио были категорически против, а по сему я звучала единственная пришедшая на ум." А что будет с дверью, если её состарить? Веков эток на 20. Припомнила случай с пластиковой ручкой, которая раскрошилась у меня однажды в пальцах, когда не смогла совладать с современными потоками. Инквизиторы всё равно были уже здесь, рядом. Так что особой разницы использовать мою магию или нет не было. Я не обращалась ни к кому конкретно, скорее озвучила свои мысли. Но Пауль, не заметив этого, Непременно ответить. Дверь разрушится, а дух-хранитель уйдёт за грань. Отлично, в моей ладони заплясал сгусток силы. Едва не оформившись в заклинание, створки без лишних препирательств сами поползли в разные стороны. Страш оказался на диво понятлив и опытен, а как же иначе? На такой-то должности и с такими-то вассалами. Пауль победно улыбнулся. будто заслуга удачно проведенных переговоров целиком и полностью принадлежит ему. Марио же удрученно шмыгнул и провел рукавом под носом, выдав этим жестом всю суть аристократии XVI века, которая отличалась от простолюдинов порою лишь осознанием важности собственного происхождения. Не став дожидаться, пока вход откроется полностью, мы ночными грабителями проскользнули в щель меж створок. Полумрак зала с экспонатами разной степени кровожадности поражал своими размерами. Стенды с отдельными частями нежити, как то голова ифрита или зубы горного Василиска, перемежались целыми мумифицированными телами. Наличествовали чучела гарпий с энтузиазмом потрошащи что-то невнятное, но дюже пыльное. Грифон придавил лапой побитой молью несчастный манекен, призванный изобразить человеческое тело, валясь в нелепой позе, задрал одно копыто вверх и больше всего напоминал балерину, потерявшую координацию. Гримы для разнообразия больного воображения таксидермиста просто скалились на зрителей. Грибневики, живоглоты же, судя по задумке, должны были обвивать щупальцами добычу. Ну, ловчие мандибулы жителей болот опали и тряпками повисли на здоровенном обремошенном свёртке, который, по мнению бутафора, вполне сошёл за жертву. Чуть дальше начиналась экспозиция, посвящённая истории магического мира. Ибо были там и инсценировки из деяний великих чародеев, и эпическое запечатывание врат тьмы, и еретические костры. Паул, как насчёт того, чтобы полежать в гробу с осиновым колом в сердце? Я кивнула на симпатичный ящик обитый бархатом, в котором валь угодно расположился пластиковый вампирус вульгарис. Бландинчик понял меня без дальнейших пояснений, непочтительно выдернув своего псевдосородича из посмертного ложа и был немало удивлён. Твёрдыми в малиже оказались только пластиковая голова и руки, всё остальное, скрытое одеждой, было трепично мягким. Пауль, ничтоже сумняшися, свернул местного Дракулу в валик и положил в изголовье вместо подушки. А потом, подхватив осиновый кол под мышку, улегся в гроб с невозмутимым видом. Вот ведь упырь-упырь лучше всех устроился. Хотя я стянула увесистый трест с шеи соседнего экспоната архиерея, воздевшего персты в потолок. У другого церковника позаимствовала молитвенник, И в довершение, выудив осиновый кол из загрибущих объятий Пауля, пристроилась к гробу вампира. А что? На табличке написано: "Средневековые методы истребления ныне почти исчезнувших раз". А на поверку лишь один невинно убиенный упырь с предельно допустимой концентрацией осины в грудине. Надо же показать, как именно дерево туда попало и благодаря кому, а то вдруг крайне продвинутая студиозусы которые грибы только в гугле найти могут. Напрочь лишены воображения, осталось решить вопрос с Марио, третьим в наш с вампиром междусобойчик. Он не вписывался даже не из-за композиции, ему банально не хватало места. Зато под лапу грифона несчастный паренёк уместился вполне. Потеснив пластиковое изваяние, успели как раз вовремя Хранитель, чей характер оказался до жути сварливым, решил отыграться на инквизиторской братии и припирался с ними ещё похлеще, чем с Паулем. Но спорить с блюстителями порядка всё равно что тушить огонь бензином, хотя для стороннего наблюдателя, судя по специфическому диалогу, зрелище было отрадным. И всё же створки нацадно заскрепели, и пятеро инквизиторов вступили за порог музея. Забыв как дышать, я уставилась в одну точку. Я его оказался стеснительно выглядывающий из импровизированной подушки палец вампирьего манекена. Желание пошевелиться и спрятать его в складки ткани было раздражающим до зуда в кончиках пальцев. В зале меж тем слышался шелест, уверенные шаги, отзвуки голосов. Вдруг один из инквизиторов оглушительно чихнул. Я вздрогнула, Вампир на мгновение открыл глаза, но больше всех возмутилась такому резкому повышению децибел чучела нетопыря двуепостасного, прервавшего свой жизненный путь как раз во время метаморфозы. Тушка, опасливо закачавшись на крюке, сдесантировала на голову чихуна и тут же осыпалась трухой, подняв облако пыли. от этого коварного манёвра инквизитор аллергик зашёлся кашлем и пробормотав что-то своим коллегам, вышел вон. До моего же уха донеслось пренебрежительное, говорил Густову, сходить к целителю, обновить заклинания, а он всё тянул. Кстати, почему чучело превратилось в горстку трухи? Вроде же нормальное было. Некоторые из этих мумий попарят тысячи лет. держится на одной магии, что предотвращает распад. Прогнусавил в ответ другой. А мы все обвешаны амулетами, как бродячие псы репьями, думаю, что чучело просто соприкоснулось с одним из заклинаний, что на Густове. Вот и превратилось в кучу пыли. Значит, поисковое заклинание применить не получится. Голос третьего инквизитора отдавал медью, и ещё он принадлежал женщине. «Не иначе, как она, главная, из преследовательского квартета», — мелькнула мысль, слишком уж уверенно звучала фраза. «Иначе сейчас просто увязнем в слое пыли». А чуть позже, в рапортах и объяснительных, почему умудрились уничтожить одну из ценнейших коллекций нежити. «А как же преступница?» — ее подал голос любитель говорить в нос. «Она у нас все лето в ориентировках, и что с того?» — сдается... «Через дня три, максимум неделю, начальство о ней и вовсе забудет», — уверенно протянула командир. «Почему?» — обладатель надменных интонаций буквально озвучил мои мысли. «Тоже было очень интересно. Почему вдруг я резко стану неинтересна Инквизиции?» «Потому что через два дня будет объявлено имя нового распределителя, а от всей этой истории с обвинением Дейминго несет падалью». Я всё же не выдержала и чуть повернула голову, чтобы разглядеть эту странную защитницу. А может, нежелание поверить в виновность связано с личными мотивами? Поддел женщину, высокомерный тенор. Похоже, что кому-то женщина-начальник была серпом победренной мышцы. Иначе с чего бы такое явное желание поддеть? Придержи язык, Мигель. «Ты хорошая ищейка, но паскудности твоего характера это не умаляет. Да и Минго был мне наставником, когда я только начинала работать в Инквизиции. Одно другому не мешает. Можно и работать, и личную жизнь совмещать», — нагло перебил надменный. Он уже порядком стал меня раздражать, а вот тот, что гнусавил, помалкивал. Видимо, то ли он был самого низкого звания, то ли просто предпочитал держать нейтралитет. Я пока командир, об этом не стоит забывать, Мигель. К тому же, и я могу припомнить. Она не договорила, но тот, к кому была обращена фраза, и так всё понял. Судя по тому, как оборвался этот спор и обращению медноголосой, данная тема всплывала не единожды. И хотя капитан бравировал старшинством, отношения между напарниками были не строго уставными. А вот меня почему-то кольнула ревность. не то, что заставляет дрожать руки, застилает глаза пеленой и призывает задушить и соперницу, и изменщика, нет, просто неприятный осадок, от которого хочется поморщиться. Собственнический инстинкт, чтоб его. Хотя по отношению к прошлому он самое глупое, что может быть в данной ситуации. Умом я это понимала, но женщина всегда остаётся женщиной. И я была не исключение. Меж тем, командир продолжала. Сейчас осматриваем музей и двигаемся дальше. Не факт, что подозреваемая здесь. Её магия хотя и чувствовалась, но в здании столько заклинаний намешано, что установить точные координаты задача не из лёгких. А уж в первый день учёбы, когда столько юных чародеев вокруг, их сила бурлит, как кипящий котёл. Попробуй поймай в нём одну горошину. К тому же, такую прыткую Без подкрепления мы этот корпус прочёсывать месяц будем, подал голос гнусавый. Подкрепления не будет, отрезала командир. Это мне ясно дали понять. Если на поимку этой шальной магички выделяли сначала чуть ли не двадцатку чародеев, то сейчас только нас. Это ли не лучшее свидетельство, что подозреваемая уже не так важна? Скептический вопрос повис в воздухе, а инквизиторы начали обход обмениваясь короткими репликами, на нашу с Полем долю в качестве созерцателя достался тот самый надменный. Проходя мимо нашей композиции, вампир умершвлённый, он лишь хмыкнул и двинулся дальше. А вот спина Марио чем-то приглянулась к командиру. "Надо же, как детально подошли к костюму манекена", прокомментировала она, пришлкнув языком. "Все швы на рубашке выполнены вручную, да и фасон прямо как в старину эстетиковать при исполнении уколол надменный голос обстановка музея располагает беззлобно парировала командир я нашёл дверь раздалось гнусаво из дальнего конца зала открытую ответом стали бодрые удаляющиеся шаги я позволила себе выдохнуть paul зевнуть марио неуклюже выкарабкавшись из-под лапы подошёл к нам Что будем делать, господа преступники? обратилась я к товарищам по несчастью. Преступница, как я понял из разговора доблестных инквизиторов, тут одна, хитро прищурился Пауль. Ну да, они же и думать не могли, что у них не просто преступница, а kleptomanka со специфическими наклонностями, которая вместо сувениров из исторических приключений тащит живые экспонаты. Пауль От такого сравнения скривился, а Марио насупился. Ладно, я подняла ладони вверх, словно сдаваясь на милость своих подельников. То, что о вас не знают, уже хорошо. Но всё же вопроса это не отменяет. Что будем делать? Нам нужно спрятаться. Хорошенько. Как я люблю авантюры, не к месту протянул Пауль, а потом, поймав наши с Марио озадаченные взгляды, пояснил: Я от них молодею, не только душой, но и телом. А потом он резко сел в гробу, потянулся до хруста и осведомился. Думаешь, здесь симпатичные секретари? У тебя есть идея? Кажется, я начинаю понимать этого хитреца с полуслова. А вот Марио эта реплика изрядно озадачила. О, да. Провокационно оскалился вампир.